Глава шестнадцатая. Суд Божий. Зыбун стремительно сокращает расстояние и наносит мощный удар мечом. Я блокирую щитом, но не просто плашмя подставляю его под удар, а под углом, как варяк учил. Таким образом клинок противника проскальзывает по поверхности и уводится в сторону. Так как зыбун не ожидал от меня такой техники, то и его рука уходит следом, немного разворачивая и открывая для моего удара свой корпус. Острие моего меча тут же ныряет в уязвимое место. Противник успевает подставить щит. Жало моего оружия глубоко проникает в древесину и вязнет в ней. Этим и пользуется зыбун Он немного прокручивает щит и отводит его в сторону. Следом оттягивается и моя рука, удерживающая меч. Теперь мое тело открыто для вражеского выпада. Вижу замах ноги всадника и свожу к центру свой щит, защищая живот. В этот же момент край глаза улавливает обратное движение меча противника, нацеленного оголовьем мне в голову. Приходится импровизировать. Сгибаю корпус вслед за щитом и толкаюсь вперед и вправо. Под щит противника. В скорости движения помогает сам зыбун продолжающий уводить в сторону щит, преследуя несколько целей. Вырвать из моих рук меч, дать мне еще больше открыться. Или удержать мой меч и руку с ним, оставляя меня в беспомощном положении. Совершаю кувырок. Вжух! Клинок противника проносится надо мной. Хрумвар, конечно, за такое циркачество в бою. Придумал бы какое-нибудь серьезное наказание, но его тут нет. А трюк получился по наитию. Даже зубуны зрителя немного опешивают от такого кульбита. Слышатся охи и ахи со стороны трибун, что дает мне малость времени для возможности успеть подняться на ноги. Я успеваю, но тут же получая сильный удар по выставленному вовремя щиту. Очень сильный удар, рука чуть не отсыхает а меня бросает спиной на землю. Забун нависает и на мной. Новый удар. Снова успеваю выставить перед собой щит. Противник стремителен и силен. Он, похоже, собирается просто вбить своими мощными ударами меня в землю. Но я тоже не лыком шит. Действую во время нового замаха противника. Отталкиваюсь спиной от земли и бью обеими руками по щиту Забуна. Тот удачно держит его перед собой. Защищаясь от моего клинка, сдвоенный удар получается мощным. Противник отлетает на несколько шагов, но остается стоять на ногах. Мое потаенное желание покрасоваться перед публикой, а может, еще больше ошарашить непонятными движениями врага, толкает на подсмотренных в фильмах и отработанных на матах боевых секций прием. Снова упираясь спиной о землю, совершаю новый толчок ногами вверх, тело открывается от земли. Небольшой прогиб и я на ногах, в боевой стойке, в левой руке щит, в правой меч скалюсь. Все это происходит так быстро, что Зубун не успевает прийти в себя. Снова в толпе раздаются охи-ахи. В реальном мире в доспехах и с оружием мне такое движение не выполнить. Но тут с увеличенными показателями характеристик получается это довольно легко. Новая реакция публики следует, когда противник вытирает проступившую на губе кровь. Всюду слышатся возбужденные и удивленные голоса. «Он взял первую кровь! Вероятно, боги на его стороне! Но Зубун настоящий воин, а этот сопляк еще!» «Значит, точно боги на стороне пришлого, раз тот взял первую кровь убывалого воина!» У меня даже репутация со славянскими дикарями на единичку вырастает. Збун же неверяще разглядывает измазанную кровью тыльную сторону ладони, затем переводит взгляд на меня. Что не ожидал такого? Ну иди сюда, вражина, я тебе еще много чего интересного покажу. А Збун мне враг, и еще он предатель своего народа. А как еще понимать то вранье, что он несет? Своими словами этот всадник выманивает вооруженную силу поселения в ловушку. Туда, где уже собирается много вражеских отрядов, а также оставляет поселение без хоть какой-то защиты. Вряд ли лесной берег сможет оказать сопротивление, если на стенах и за ними не будет гарнизона. «Давай, Илюха!» раздается голос Рогдай Огневласова. Это придает мне сил и воодушевляет. А вот Зыбун Приходит в бешенство и с рыком бросается на меня. У этого воина показатель силы явно выше моего. Но я беру проворством. Зыбун наседает, теснит сильными и быстрыми ударами. Щит он тоже активно применяет, как оружие. Противником руководят эмоции. Он старается как можно скорее сокрушить меня и доказать свою правоту. И то, что боги на его стороне. Я же делаю все грамотно. Все как учил Видун. Двигаюсь экономно, я сосредоточен, щит подставляю под выгодным мне углом. Иногда отвожу удары плоской стороной клинка. Часто просто ухожу с траектории удара противника, делая шаг назад или в сторону. Сам выпады делаю редко, жду ошибки. Через некоторое время полностью подстраиваюсь под стиль противника и понимаю, что я контролирую схватку. Пора действовать. Приподнимаю щит чуть выше, приподнимаю щит чуть выше, как бы собираясь отбивать рубящий удар сверху, а руку с мечом отвожу чуть назад. По сверкнувшим глазам зыбуна становится ясно – клюнул. Противник совершает колющий удар, надеясь воспользоваться тем, что я открылся, и насадить меня на клинок. Совершаю резкое движение левой рукой к центру и вниз. Одновременно шагаю вперед в сторону. Лезвие вражеского меча проходит в считанных сантиметрах справа от моего живота. Мой щит, обитый железной кромкой, с силой бьет по вытянутой руке противника, удерживающей оружие. Тут же, развернувшись плоской стороной, толкает эту руку дальше и немного отворачивает тело воина от меня. Это и не дает Забуну воспользоваться своим щитом. В это время мой меч... Стремительно ныряет под кольчужную сетку шлема, защищающую шею, и пронзает мягкую плоть. Выдергиваю клинок, отступаю назад. Забун стоит некоторое время, пялись в толпу, пошатывается, булькает и валится на землю. Тишина. Даже скотина перестает мычать, мекать и кудахтать. А меня посещают противоречивые мысли. Я убил человека или нет? Это точно компьютерная программа. Но почему она тогда настолько реальна? Убитый мной персонаж имел свою историю, размышления, эмоции. Что такое вообще человек? Где та грань, что отделяет вещь от одушевленного? Сбрасываю неуместные терзания. Хромвар меня изначально готовил убивать. Убивать эффективно. Я и сам к этому стремился. Вот и результат. Я убил. И правильно сделал. Даже если это не игра, а реальный мир. Из-за действий предателя могло бы погибнуть много других людей. Я не должен больше сомневаться в своих действиях. Это и отличает настоящего воина от Гражданского. Воин не сомневается. Он действует. «Да!» Неожиданно громко, особенно в воцарившейся тишине, раздается ликующий крик Рогдая Огневласова. После этого и остальные приходят в себя. Поднимается гвалт. Репутация с фракцией «Славянские дикари» плюс три. «Я же говорил боги на его стороне!» Это я говорил, а ты сомневался. Он же нет совсем, но как ловок. А с мечом-то обращаться умеючи. Не зря одежонка у него такая. Красавец какой. Ой, бабоньки, околдовал меня. дурка идти тебя. Ну а чего? Вдовая уже ты, да с детем. А он юнет совсем. Пусть молод, зато статин и на горяч. Дурка. Вставай в очередь. За молодцом уже толпа девок, посланных на поле, бегает. Тут передо мной предстают Будимир, Стегай и Хартун. Если приглядеться, то можно найти в лицах этой тройки общие черты: отец и двое сыновей. Вполне вероятно. Удивил ты меня, пришлый. Более дружелюбно, чем при первом разговоре, произносит Будимир. Как, говоришь, тебя величают? Илюха, твердо и уверенно отвечая ему. Илюха, значит, задумчиво проговаривает мужчина. Боги подтвердили твою правоту. Скажи мне, Илюха, откуда ты ведаешь, что те селения уже пали, и кто научил тебя воинскому делу? И то, и другое заслуга видуна Хрумвара. Мой ответ вызывает новую волну удивления и перешептывания. Только сейчас я замечаю, что к нам поближе подтянулся местный лед и греет уши. Тот самый? Ученик хрумвара-жатвника? Хрумвара-жнеца? Это его на юге так называют. На севере его знают как хрумвар-погост или несущий пепел. Репутация с фракцией «Славянские дикари» плюс пять. Ого! За бой очков меньше дали, чем за то, что я оказался учеником старого варяга. Видно, уважают его очень сильно. У вас дел никаких нет? — рявкает на толпу бутимир После того, как все начинают расходиться, снова обращается ко мне. Я и есть староста лесного берега. Пойдем ко мне в избу, там все и обскажешь. Мне вслед, когда я уже трогаюсь за Будемиром, Стегаем и Хартуном, доносится голос Рогдая. «После разговора ко мне заскочи, меня найдешь у местного кузнеца!» «А где этот кузнец живет?» – спрашиваю его. «Ха! По звуку определишь!»